27. Сэм направилась к двери вместе с Нишей. На ней был лучший деловой костюм, в который ей, наконец, снова удалось поместиться. Американка прибыла в том самом пиджаке от Шанель, с которого то и дело по-хозяйски смахивало несуществующие пылинки. Через дорогу стояли три машины — Джесмин и Андреа сидели в Nissan микро, и Сэм ощущала на себе их напряженные взгляды даже на таком расстоянии. Она сделала глубокий вдох, пытаясь подавить страх, пустивший ростки в груди, не зная, справится ли. Врать она никогда не умела. Но, покосившись на мусорный бак, с прислоненной к нему крышкой, потому что кто-то не удосужился ее вернуть на место, снова набралась решимости. Она посмотрела на нишу, так кивнула, и Сэм постучала в дверь. Они ждали почти тридцать секунд, и, наконец, открыл мужчина. Мощная шея по ширине не уступала голове. Он был одет в толстовку на молнии и спортивные штаны, словно собрался на пробежку. Хозяин дома изучал их, задержавшись взглядом на папки в руках Сэм. «Мы неверующие», — сообщил он и попытался закрыть дверь. «Мы ищем», — Сэм сверилась бумагами, — «лис Фробишер». «Она сейчас здесь? А вы кто?» «Мы из Всемирного фонда по защите кошек», — невозмутимо выдала Ниша. «Мы уже сделали взнос на благотворительность», — сказал он и снова попытался закрыть дверь. Однако Ниша уже выставила ногу в проход. «Нам ничего не нужно, сэр. Мы пришли, чтобы сообщить вашей жене, вы же мистер Фробишер, верно, что она выиграла приз». Он с опаской посмотрел на них. «Что за приз?» «Ваша жена недавно сделала покупку в магазине Всемирной организации по защите кошек и оказалась миллионным покупателем в нашей благотворительной сети. Мы хотели бы вручить ей приз». «Нам нужно за что-то платить?» «Ни единого пенни», — с улыбкой ответила Сэм, — «просто вас ожидает замечательный приз». «Что именно?» «Ваша жена дома, сэр. Нам нужно обсудить это лично с человеком, который совершил покупку. Туфли, кажется. Вроде бы все верно». Мужчина опять окинул их взглядом, затем развернулся. Алис. Он несколько раз позвал ее, и с другого конца коридора наконец донесся голос: Что? Тут к тебе пришли. Говорят, ты получила приз. Короткая пауза. Ниша и Сэм улыбались мужчине. Возможно, излишне широко и радостно, как потом покажется Сэм. По крайней мере, ему явно становилось не по себе. Прошла еще пара неловких секунд, и лис Фрабишер все-таки появилась в проходе. На ней были обтягивающие джинсы, спортивная толстовка и пушистые тапочки. Сэм видела, как хищная Ниша смотрела на ее ноги и думала, что, пожалуй, к лучшему, что женщина была не в босоножках. Хозяйка дома подошла к двери и встала позади супруга. «Лиз Фрабишер», — жизнерадостно уточнила Сэм, — «да». «Мы рады сообщить вам, что вы стали миллионным покупателем в магазинах Всемирной Организации по защите кошек и получаете приз «Ночи для двоих» в знаменитом лондонском отеле «Бентли».» Танна хмурилась, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Что, Серьезно? «Они сказали, платить ни за что не надо», — добавил муж. «Какой-какой, говорите, приз?» Сэм объяснила все с той же любезной улыбкой, мол, в это воскресенье Лиса и ее гость, вероятнее всего этот любезный господин, ха-ха-ха, могут провести ночь в люксе отеля в качестве гостей благотворительного фонда. Это пятизвездочная гостиница, которая пользуется популярностью даже у знаменитостей, благодаря высочайшему уровню сервиса и вниманию к деталям. «Вы же купили пару туфель в магазине Всемирной организации по защите кошек на этой неделе, миссис Фрабишер». «Да, верно». «Ты мне не говорила», — заметил мужчина. «Я не обязана сообщать тебе о каждой покупке». «Ты ведь даже кошек не любишь». «Это же благотворительность», — Лис Фрабишер с любопытством заглядывала в папку Сэм. «И что нужно сделать?» Ровным счетом ничего, с улыбкой ответила ниша. Только прийти. А, подождите, вас еще просят принести туфли, купленные в магазине, чтобы запечатлеть этот момент на фотографии в рекламных целях. Она появится на нашей страничке во всех соцсетях. Это возможно? Рекламный снимок? Это вело к неминуемой славе, и лицо Лис Фрабишер сразу прояснилось. «А можно посмотреть ленту на вашей странице?» «Сегодня она закрыта для редактирования. Мы готовимся к вручению приза миллионному покупателю», быстро выкрутилась Ниша. «Но кажется, да, у меня есть скриншот». Ниша показала ей экран телефона с фальшивой страницей в Инстаграме, которую вчера создала Андреа. Сноска. Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации, так как ее деятельность признана экстремистской. Хозяева дома изучили ее. Я... Думаю, это возможно. Мы же придем, да, Даррен? Я собирался зайти к матери. Значит, пойдем туда после? Я обещал, что мы с ней сходим куда-нибудь выпить чая. Ну скажи ей, что вместо этого придем к обеду. Лиз Фрабишер улыбнулась с Сэм. «А обязательно именно в это воскресенье?» «Боюсь, что да», — ответила та. «В отеле мало свободных номеров, и нашей благотворительной организации смогли выделить люкс только на эту ночь». Сэм сделала паузу и добавила, «Иначе придется передать приз следующему покупателю в списке». «Нет-нет, мы найдем время», — тут же пообещала Лиз Фрабишер и ткнула мужа локтем в бок, стоило ему попытаться возразить. «Замечательно. Подходите в любое время после трех, заселяетесь, и сотрудник отеля известит вас, когда придет время для фотосессии. А прическа и макияж включены?» — спросила Лис. Сэм заметила, как Ниша начала закатывать глаза и поспешно вклинилась. — Не знаю, но могу уточнить. В любом случае лучше, наверное, прийти в полной готовности. Никогда не знаешь, кого можно встретить в лобби такого отеля. — Доверительно сообщила она. — Папарацци. Это же сущий кошмар. — Да, какой ужас, — согласились все. — Кошмар. «Замечательно!» — воскликнула Сэм. «Значит, до встречи в воскресенье. Вот карточка отеля. У стойки администрации спросите этого человека. Мы с нетерпением будем вас ждать». «Поздравляю!» «И не забудьте туфли!» — вставила Ниша. «Хорошо!» — ответила Лиз Фрабишер, глядя на карточку. Ее муж закрыл дверь. Две женщины шли по дорожке. Сэм только сейчас осознала, что успела задержать дыхание. Ниша оглянулась, а затем тихо сказала ⁇ Хорошая работа! ⁇ От потрясения Сэм забыла ответить. Показалось, что путь от дома вдвое длиннее, чем к нему. Они едва различали Джесмина и Андрея в машине, которые с надеждой смотрели через лобовое стекло. Затем Сэм вдруг сдала назад, подняла крышку бака и заглянула внутрь. Вернув ее на место, она подняла голову. Все трое удивленно смотрели на нее. А что? спросила она. Я просто проверила, на всякий случай. Ниша и Алекс вместе направлялись к автобусной остановке. Теперь это случалось часто, по несколько раз в день. Почему-то их смены то и дело заканчивались одновременно. Или же они сталкивались возле комнаты для персонала. Они начали проходить сначала по одной, потом по две и даже три остановки пешком, не сговариваясь, просто чтобы пообщаться подольше, несмотря на серую морось и бесконечный поток машин, струящийся вдоль грязной бурной реки. И изредка Алекс указывал ей на разные мелочи — старое здание Ми-5, неприметные горгульи на фонарных столбах, а как-то раз даже на тюленя, высунувшего голову из воды, который от чего то совершенно очаровал нишу. Этот богопротивный город оказался не таким гнусным, если смотреть на него глазами Алекса. Она даже научилась предвкушать эти прогулки. «Похоже, раньше у тебя не было друзей». Прежде Ниша восприняла бы это как упрек, но сейчас, поразмыслив, ответила. «Нет, мне не слишком нравились другие женщины, но эти...» «Ничего». Она покачала головой, словно не в силах поверить, что правда говорит это. «Даже та, что свистнула мои туфли». Алекс выслушал ее рассказ о событиях последних двух дней, громко хохоча над притворным обмороком Андреа в Секонд-хенде и тщеславием женщины, купившей лабутены. Джесмин хорошая. Она сама многое пережила, но у нее большое сердце всегда кому-то помогает. Да, мне. Что-то в ее тоне вынудило Алекса посмотреть на нишу. Он поднял воротник и натянул на уши шапку, на которой теперь блестели капли дождя. Сейчас, без света ярких ламп, на кухне отеля его кожа не казалась такой бледной, а рыжеватая кудряшка покачивалась над лбом. «Почему тебя это так нервирует? Сам факт, что тебе кто-то помогает?» «Не знаю». Ниша потерла нос. «Не люблю благотворительность. Сложно принимать добро от людей, когда тебе нечего дать взамен». Она вовремя отступила в сторону, пропуская очередного велосипедиста. «Наверное, в основном у меня с друзьями были взаимовыгодные отношения. Я помогу тебе попасть на этот прием. Ты внесёшь меня в этот список. Я помогу твоему мужу встретиться со своим». «Мы поедем на выходные в твой шикарный дом на озере Кома или в Колобасасе, или еще куда. Я куплю у тебя дорогую одежду. Ты поможешь мне навести марафет и бросишь все, чтобы ходить со мной по мероприятиям, куда не может пойти мой муж». «Это не дружба». «Но если так подумать, разве не все в этом мире строится на взаимной выгоде?» — вслух размышляла Ниша. Так с большинством браков, даже если это обмен в духе «я буду заботиться о тебе и рожать детей», а ты станешь обеспечивать меня финансово. Или «я буду следить за собой и спать с тобой, когда захочешь, чтобы ты никогда не смотрел на других». Он обернулся и остановился. «Вот как ты видишь брак». Ниша чего то начала запинаться. «Но...» так или иначе все сводится к разным вариациям одного и того же нет все человеческие отношения в той или иной степени взаимовыгодны затем она вспомнила о джулиане которая никогда не думала ни о какой выгоде алекс поднял брови хотя ничего не сказал и вскоре ниша обнаружила что пытается заполнить тишину слушай даже если взять дружбу ты выслушиваешь мои жалобы я потом выслушиваю твои Ты — верный друг, и мне с тобой хорошо, значит, и я буду верным другом, с которым тебе будет хорошо. Это тоже в каком-то смысле взаимная выгода, пусть даже мы называем ее иначе, нет? Алекса, похоже, это не убедила. А как же искреннее душевное тепло, любовь, желание сделать что-то, потому что кто-то тебе не безразличен. Ну и это тоже, конечно, просто... И я не точно выразилась. Она казалась себе неловкой, застигнутой врасплох, словно случайно открылась с той стороны, которую не планировала показывать. Алекс остановился на перекрестке. Она ощутила его взгляд и старательно смотрела прямо перед собой ниша решила что он сейчас начнет ее критиковать скажет что то еще насчет того какими она видит отношения но когда загорелся другой сигнал светофора алекс произнес ты сегодня выглядишь иначе ниша коснулась рукой головы да я знаю давно пора постричься да из всей косметики у меня осталось только тушь нет тебе не нужен макияж ты выглядишь Красивой и более счастливой. Она нахохлилась в своей куртке. Сама не знаю почему. У меня за душой сейчас нет ровным счётом ничего. У тебя есть самоуважение, есть друзья. Каждый день ты получаешь удовлетворение от хорошо выполненной работы. Есть власть над собственной жизнью. Это уже немало. А ты когда-нибудь изменяешь этой своей привычке всех подбадривать? Алекс усмехнулся. Нет. Еще несколько шагов она прошла молча, затем тихо добавила. Но со мной сейчас нет сына. Он остановился. Если честно, 15 минут я могу побыть счастливой, а потом опять вспоминаю, что его нет рядом. Он так давно уже один. Его отец... Его отец считает, что он... Ниша судорожно сглотнула и сделала глубокий вдох. «Дело в том, что у Рэя, моего сына, есть эмоциональные проблемы, видимо, потому что он в детстве много времени провел вдали от родителей». Алекс отвел взгляд, опустив голову, внимательно слушая ее. «Рэй просто замечательный мальчик, правда? Если бы вы познакомились, ты бы сказал то же самое, я уверена». Он умный, с юмором, красивый, добрый, знает много такого, о чем я даже не слышала. Он очень добр к людям, хорошо чувствует и понимает их. Но его отец, похоже, считает, что чуткость Рея и, наверное, мягкость отрицательно влияют на его образ. Карл — самый настоящий пещерный человек, из тех, кто верит, будто все мужчины должны быть крутыми гетеросексуальными мачо. Он давно запретил Рэю путешествовать вместе с нами. Пару лет назад, как минимум. Не так давно был один случай. Рэй расстался кое с кем. Первая любовь, все дела. Плюс в предыдущей школе его гнобили. А тут еще и проблемы с отцом. Все сразу навалилось. Рэй был в отчаянии. И для Карла это оказалось последней каплей. Он посчитал это слабостью. А слабости в людях он не терпит. Ниша до сих пор не могла произнести это страшное слово и называла все случившееся инцидентом, как у них было принято, пока Карл вовсе не запретил упоминать об этом. Поездка в скорой желудочный зонд, советы врачей не оставлять в зоне доступа подростка никаких острых предметов и медикаментов. Ниша рассказывала обо всем, не в силах посмотреть Алексу в лицо. Теперь слова сами рвались на волю, несмотря на ком в горле, и их было сложно удержать. Она не обращала внимания на дождь, холод и машины, застрявшие в пробках и выбрасывающие в воздух свинец вместе с выхлопом. Впервые в жизни Ниша говорила взахлёб и не могла остановиться. Вдруг в какой-то момент она поняла, что Алекс взял ее за руку. Было страшно, очень страшно. Потом Рэй отправили в частное учреждение — школу для детей, у которых есть определенные трудности, понимаешь? Это очень хорошее место. Много психиатров, узких специалистов, разные занятия и тренинги по преодолению личностных проблем. Все ее рекомендуют. Цена заоблачная. Через врата этой школы прошло большинство детей с Пятой Авеню. Их близкие в этом не признаются, но слухи ходят. Я не хотела там его оставлять. Совсем. Я согласилась, потому что подумала, может, для Рея так лучше. Разве я могу быть хорошей матерью? В моей семье были одни сволочи и неудачники. Я даже дружить не умею. Думала, Рею, по крайней мере, не придется постоянно сталкиваться с недовольством Карла. А я тем временем смогу немного смягчить мужа, и он поймет, какой у нас замечательный сын. Но Карл даже не хотел о нем говорить, ушел в отказ. Когда он осознал, что Рэй не сможет измениться, сын для него словно умер. Тогда все резко осложнилось, и я, видимо, что-то упустила. Всё время занята, всегда в дороге, пытаясь удержать нас с Карлом на верном пути. Мне казалось, у нас просто некоторые сложности, кризис среднего возраста или что-то вроде того. Я видела, как распадаются браки, и думала, нужно просто держаться возле него, работать над отношениями. Я думала, тогда смогу подарить Рэю стабильность. Я хотела дать Рэю стабильность. Ниша остановилась, когда мимо вереницей прошли дети следом за учителем, который поднял вверх красную палку. Она смотрела, как они переходят дорогу, а потом легонько покачала головой. «Хотя, знаешь, это неправда. Я просто себя в этом убедила. Сейчас скажу тебе нечто ужасное, просто отвратительное. После этого ты, наверное, больше не захочешь иметь со мной ничего общего». Алекс по-прежнему сжимал ее ладонь, но теперь уже обеими руками. Если честно, я, наверное, боялась потерять ту жизнь, которой жила. Было бы лучше, если бы проблемы Рея просто исчезли. Мне казалось, я со всем этим не справлюсь. Хотела жить той жизнью, которую создала для себя». Я боялась, что если потеряю Карла, то вернусь к тому, с чего начала. Опять стану тем жалким, бесполезным существом. И я надеялась, что специалисты там смогут решить проблемы моей семьи и проблемы Рея. Я звонила ему каждый день. Я вообще звоню ему каждый день. Но теперь, наконец, ясно вижу, что это не мы проблемные, а Карл. А Рэю на самом деле была нужна я. Только я. И мне плохо из-за того, что ему была нужна только мать. А теперь из-за всего этого я даже не могу с ним повидаться. Она чувствовала на себе мягкий взгляд Алекса. «Паршивая из меня мать, да?» Он покачал головой. «Только не вздумай меня обнять», — подумала Ниша, — «не вздумай сказать что-нибудь заумное, сочувственное или опять удариться в философию». Она уже испытывала привычный дискомфорт при мысли, что слишком открылась, подставила себя под удар, охватила желание сбежать прочь от него. Однако Алекс не пытался ее обнять и не говорил ничего приторно-фальшивого. Он шел дальше, по-прежнему держа нишу за руку, и произнес лишь одно: Ты вернешь сына, очень скоро. Думаешь, знаю. Кажется, он сосредоточенно нахмурился, словно осторожно взвешивал каждое слово. Я никогда не встречал женщину, которая не боится никаких преград. «Я думаю, ты скоро увидишь сына, и, на мой взгляд, ему очень повезло, что у него такая мать». От последнего предложения у нее на глаза навернулись слезы. «Почему ты так добр ко мне?» — спросила Ниша. Она остановилась на пешеходном островке посреди дороги. «Я больше не собираюсь тебя целовать». «Зачем мне что-то говорить, просто чтобы тебя поцеловать?» «Я же не...» «Как ты там выразилась? Нацелен на выгоду». Алекс пожал плечами, склонив голову на бок. «Если бы я хотел тебя поцеловать, то просто сделал бы это». Он отпустил ее. Ниша стояла на тротуаре среди шума проносящихся мимо машин и, наконец, поняла, что понятия не имеет, что на это ответить.